111 марта 19. Дадим понимание происходящему в знаках. Укажем переломный момент. Освободим мысль от связанности моментом. Духу дадим возможность проявляться, не будучи ограниченным телом. Дух за пределами тела может видеть и слышать. Всё зависит от того, в какой оболочке он проявляется. Ментал предпочитаем астралу. свободен от мешающих эмоций. Надо учиться сейчас действовать так, чтобы эмоции и чувства не мешали и исключай их из сознанья. Называют это бесстрастием. Как же спокойствие добиться, если астрал не будет обуздом? Нервнодушие безразличие это не власть над собою. Всё равно надо пройти через всё, что предназначено учителем и кармой. Вопрос в том, как лучше победителем мощным. Испытания проходить неизбежно, всё дело в том, как. Пройденные испытания и с успехом не повторяются вновь. Всё определяется внутренним состоянием сознания. Надо быть сильным и собою владеть. Самообладание очень высокое и ценное качество духа. Не надо внутреннее своего носить на поверхность, отдавая тем самым себя на рассерзание люди. ебо не только растерзание тела, но и духа попрежнему является излюбленным занятием тёмных и приспешников их. И все кого не контролирует психически. Потому власть над собой есть лучшая самозащитать мы. Кто владеет собою, тот и другими владеет. Лучше владеть, чем быть во владении. Одержание есть овладение волей чужой, волю жертвы безвольной. С собою научитесь владеть любой ценой. Труды стоят награды, которой будет свобода духа от власти над духом людей.